Тищенко съежился, непонимающе переступил. Кедрин поправил кепку, пристально посмотрел на него. — Не дошло? — председатель, заискивающий, улыбнулся, пожал плечами. — Так до него, Михалыч, как до жирафы! — Мокин обхватил Кедрина за плечо, дружески качнул. — Не понимает он, как мы каламбурим! — Как мы каламбурим! Он улыбнувшись, добавил секретарь. Мокинс снова заржал, прошлёп по воде к тещеньке и подтолкнул его: "Давай, топай дальше, сосенен". Ферма стояла на небольшом пустыре, обрамленном по краям чахлыми кустами. Пустырь, вытоптанный, грязный, с двумя покосившимися телеграфными столбами, был огорожен грубо сколоченными жердями. Тищенко первый подошел к изгороди, нарек к грудью и кряхтя перелез. Мокин с Кедрином остановились. — Ты что, всегда так лазаешь? — Так, товарищ Кедрин, калитка-то не напасешься, сломают, а жертва она надежнее. Тищенко поплевал на руки и принялся тереть имя запачканный ватник. — Значит, нам прикажешь за тобой? — Так, конечно. — А как же? — А как же? Секретарь покачал головой, что-то соображая, потом схватился за прясло и порывисто перемахнул его. Мокин передал ему ящик и неуклюж перевалил с средом. Тищенко поперся к ферме. Длинная и приземистая, она была сложена из белого осыпающегося кирпича и покрыта потемневшим шифером. По бокам ее тянулись маленькие квадратные окошки. На деревянных воротах фермы висел похожий на гирю замок. Тищенко подошёл к воротам, порывшись в карманах, вынул ключ с продетой в кольцо бичёвкой, ототкнул замок и потянул за железную скобу, вогнанную в побуревшие доски вместо дверной ручки. Ворота заскрипели и распахнулись. Из тёмного проёма хлынул тяжёлый смрад разложившейся плоти. Кедрин поморщился и отшатнулся. Мокин сплюнул. — Ты что ж не вывез дохлятину? — Тогда не вывез, — потупившись, пробормотал Тищенко. — Не успели. — Да и машин не было. Мокин посмотрел на Кедрина и шлепнул свободной рукой по бедру. — Михалыч, ну как тут спокойным быть? Как с таким говном говорить? — С ним не говорить. С ним воевать нужно. Поигрывая желваками, Кедрин угрюмо всматривался в темноту. Мокин повернулся к председателю. — Ты что, черт лысый, не смог их в овраг, сволочь, да закопать? — Так ведь по инструкции-то... — Да как эти инструкции нужна, вредитель, сволочь! Мокин размахнулся, но секретарь вовремя перехватил его руку. — Погоди, Петь, погоди. И, пересиливая вонь, шагнул в распахнутые ворота На грязный бетонный пол фермы. Внутри было темно и сыро. Узкий коридор, начинавшийся у самого входа, тянулся через всю ферму, постепенно теряясь в темноте. По обеим сторонам коридора лепились частые клети, обитые досками, фанерой, картоном и жестью. Дверцы клетей были лихо пронумерованы синей краской. Сверху нависали многочисленные перекрытия, подпорки и балки, сквозь сумрачные переплетения которых различались полоски серого шифера. Бетонный пол был облеплен грязными опилками, соломой, землёй и растоптанным кормом. Раскисший, мокрый корм лежал и в жестяных желобках, тянущихся через весь коридор вдоль клетей. Кедрин подошел к желобу и брезгливо заглянул в него. В зеленоватой, подернутой плесенью жижи плавали картофельные очистки, силос и разбухшее зерно. Сзади осторожно подошел Мокин, заглянул через плечо секретаря. — Это что? — «Он этим их кормит!» Кедрин что-то буркнул, не поворачиваясь, крикнул Тищенко. «Иди сюда!» Еле передвигая ноги, председатель прошаркал к нему. Секретарь в упор посмотрел на него. «Почему у тебя корм в таком состоянии? Так ведь и не... что не... не нужен он больше-то, корм? Как-то не нужен! Так кормить-то некого, а...» Кедрин прищурился, словно вспоминая что-то, потом вдруг побледнел, удивлённо подняв брови постой-постой. Знаешь, что у тебя? Как? Что, все? Да одного, председатель съёжился, опустил голову. Все, товарищ Кедрин, секретарь о торопело шагнул к краю и критя: На её дверце красовался корявый в двух местах потёкший номер 98. Кедрин, не понимающий, посмотрел на него и обернулся к тещеньке: "Что? Все 98? 98 голов!" Председатель стоял перед ним, втянув голову в плечи и согнувшись так сильно, словно собиралсяткнуться плотной лысиной. «В грязный пол!» «Я тебя спрашиваю, сука!» — закричал Кедрин. «Все девяносто восемь, да!» Тищенко выдохнул в складке ватника. «Все!» Мокин схватил его за шиворот и тряхнул так, что у председателя лязгнули зубы. «Да что ты мямлишь, гаденыш, говори с ней! Отчего подохли? Когда? Как?» Тищенко вцепился рукой в собственные ворота и забормотал: "Тк от ящера. Все от ящера. Мне ветеринар говорил, ящур всех выкосил. А моей вины-то нет, граждане, товарищи дорогие". Его голос задрожал, срываясь в плачущий фальцет. "Я ж ни при чём здесь. Я ж всё делал, и корм хорош, и условия ухажу, и сам на ферму с утра пораньше за каждым следил. Каждого на перечёт знаю, это Ящур. Ящур не виноват. Я не виноват. И нет, ты нам Лазаря не пойгнида. Оборвал его Мокин. Не виноват. Ты во всём не виноват. Правление с мастерской сгорел, не виноват. В амбар красного петуха пустили, не виноват. Вежь крохнуло, не виноват. Враги под носом живут, тоже не виноват. Вставил кедрен. Так я тебе писал я на них в райкомт писал. Завыл Тищенко. «Писал ты, а не писал!» — рявкнул Мокин, надвигаясь на него. «Писал! А попросту ссал! И на партию, и на органы, и на народ! На всех нассал и насрал!» Тищенко закрыл лицо руками и зарыдал в голос. Кедрин вцепился в него, затряс. «Хватит выть, гад! Хватит! Как отвечать так в кусты? Москва слезам не верит!» И, оглянувшись на крайнюю клеть, снова тряхнул валившегося и воющего председателя. «Это девяносто восьмая?» «Да не падай ты, сволочь! А где первая? Где первая? В том конце! В том, говори! В том!» «Но пошли! Ты божился, что всех наперечет знаешь! Пойдем к первой! Помоги-ка петь!» Они вцепились в председателя, потащили по коридору в сырую вонючую тьму. Голова Тищенко пропала в задравшемся ватнике, ноги беспомощно волочились по полу, Мокин сопел, то и дело подталкивая его коленом. Чем дальше продвигались они, тем темнее становилось. Коридор, казалось, суживался, надвигаясь с обеих сторон бурыми дверцами клетей. Под ногами скользило и чмокло. Когда коридору пёрся в глухую дощатую стену, Кедрин с Мокиным остановились, отпустили теищенка. Тот грохнулся на пол и зашевелился в темноте, селись подняться. Секретарь приблизился к левой дверце и разглядев еле различимую горбатую двойку, повернулся к правой. Ага. Вот первая. Он нащупал задвижку, оттянул её, Е ударом ноги распахнулась осевшая дверь. Из открывшегося проёма хлынул мутный пыльный свет и вместе с ним такая густая вонь, что секретарь, отпрянув в темноту, стала туда разглядывать клять. Она была маленькой и узкой, почти как дверь. Дощатые и исцарапанные какими-то непонятными знаками стены подпирали низкий потолок, сбитые из разнокалиберных жердей. В торцевой стене было прорезано крохотное окошко, заложенное осколками мутного стекла и затянутое гнутой решёткой. Пол в клетке покрывал толстый утрамбованный слой помёта, смешанного с опилками и соломой. На этой тёмно-коричневой, бугристой, местами подсохшей подстилке лежал скорчившийся голый человек. Он был мёртв. Его худые, перепачканные пометом ноги подтянулись к подбородку, а руки прижались к животу. Лица человека не было видно из-за длинных лохматых волос, забитых опилками и комьями помета. Рой проворных весенних мух висел над его худым, позеленевшим телом. Так — протянул Кедрин, брезгливо раздувая ноздри. «Первый! Первый!» — набычаясь, Мокин смотрел из-за плеча секретаря. «Вишь, скорежило, как его! Довел, гнида! Ты ж худой-то какой!» Кедрин что-то пробормотал и стукнул кулаком по открытой двери. «А ну, иди-ка сюда!» — Мокин отстранился, пропуская Тищенко. Кедрин схватил председателя за плечо и втолкнул в клять. А ну-ка, радословно живо. Тищенко втянул голову в плечи и косясь на труп забормотал: Ростовцев Николай Лёвич, 37 лет, сын не раскаявшегося вредителя, внук мигрант, правнук узнова врача, да, врача, поступил 2 года назад из Малой Ярославского госпремзавода. Родственники Кедрин снова треснул под дверью. Сестра Ростовцева Ирина Львовна использована в качестве живого удобрения при посадке парка славы в городе Горьком. Братья, ткнет братьев. Так. Секретарь от топыри в губу сосредоточенно пробарабанил костяшками по двери, и кивнул Тищенко. Пошли во вторую. Клетка номер 2 была точь в точь как первая. Такие же шершавые и исцарапанные стены. Низкий потолок, загаженный пол, мутное зарешеченное окошко. Человек номер 2 лежал посреди пола, раскинув посиневшие руки и ноги. Он был также волосат, худ и грязн, а стекленевшие глаза смотрели в потолок. Теряющий всё в бороде рот был открыт, в нём шумно копошились весенние мухи. Стоя на пороге, Кедрин долго рассматривал труп, потом окликнул Тищенко. «Родословная!» «Шварцман Михаил Осифович, сын-пороженц второй степени, внук Левого эсера, правнук Богатого Скорняка. Брат Борис Осифович, в шестнадцатой кретии. Поступили оба семь месяцев назад из Волоколамского госплемзавода». Кедрин сухо кивнул головой. «А что-то они у тебя грязные такие?» — спросил Мокин, протискиваясь между секретарем и председателем. — Ты что, не мыл их совсем? — Как же? — спохватил Стищенко. — Как же? Не мыл-то. Каждое воскресенье все по инструкции, и шланги поливали регулярно. А грязные, так это ж потому, что подохли в позапрошлую пятницу, так мыть-то рожна какого? Вот и грязные. Мокин оттолкнул его плечом и повернулся к Кедрину. «О, Михайлович, сволочь какой! Лишний раз со шлангом пройтись тяжело. Какого рожня? Зачем мне? Для чего? А сколько мне заплатят?» Он плаксиво скривил губы перед разнивой Тищенко. «Тюкю-тю! Заткнись, гэт!» Мокин угрожающе сжал кулак. Председатель попятился в темноту. «Ты член партии, сволочь, а? Говорит, член?» «Так а как же ты член? Конечно!» "Был членом", жёстко проговорил Кедрин, захлопнул двери, подошёл к следующей. "Третья". Скорчившийся человек номер 3 лежал, отвернувшись к стене. На его жёлто-зелёной спине отчётливо проступали острые, готовые прорвать кожу лопатки, рёбра и искривлённый позвоночник. Две испачканы кровью крысы выбрались из сплетения его костяневших поджатых к животу рук и, не торопясь, скрылись в дырявом углу. Нагнув голову, Кедрин шагнул в кредь, подошел к трупу и перевернул его сапогом. Труп, твердый и негнущийся, тяжело перевалился, выпустив из-под себя черный рой мух. Лицо мертвеца было страшно обезображено крысами. В разъеденном животе... Обрызскивали сиреневые кишки. Кедрин сплюнул и посмотрел на Тищенко. А это кто? Микешин Анатолий Семёнович, 41 год, сын пораженца, внук надкулачника, правнук сапожника прибыл 4 лет в 5 5 лет назад. Сёстры Антонина Семёновна и Наталья Семёновна содержатся в Уйском и Ногорском нархозе. А нет, небо здесь действительно содержится, не то что у тебя, зло пробурчал Мокин, разглядывая зауровдавный труп Эшкри, сразу вёл. Да обожрали всё ещё живого, не бойсь, Кедрин вздохнул, вышел из клетки, кивнул Мокину. Петя, открой четвёртую. Мокин отодвинул задвижку, распахнул ней с до заскрипевшую дверь. О, блях, как недорезано я. Четвёртый затворник сидел в правом углу возле окошка, раскинув ноги, оперевшись кудлатой головой о доски. Его узкое лицо с открытыми глазами казалось живым и полным смысла, но зелёные пятна тления на груди и чудовищно вздувшийся, не вяжущийся с его худобой живот свидетельствовали о смерти. Секретарь осторожно вошёл, присел на корточки и всмотрелся в него. Судя по длинным ногам, мускулистым рукам и широкой груди, он был, вероятно, высоким и сильным человеком. В его лице было что-то зайчье, то ли от жидкой кишащей мухами бороды, то ли от приплюснутого носа. Высокий с залысинами лоб был белый, И глаза, глубоко сидящие в сине-зелёных глазницах, смотрели неподвижно и внимательно. Кисть левой руки мертвеца была перебинтована тряпкой. Тищенко просунул голову в дверь и забормотал: "А это товарищ Кедрин Калашников Геннадий П Петрович. Петрович, сын сын вырожденца, внук врага народа, правнук адвоката". Стоящий за ним Мокин хмыкнул. «О, падла какая!» Кедрин вздохнул и, запрокинув голову, стал разглядывать низкий щербатый потолок. «Родственники есть?» «Нет». «Небось, за троих работал?» «Этот?» Тищенко оживился. «Так что вы, товарищ Кедрин, бабалявый был. Чуть что сожрал не то, запоносит и недель пластом. Да руку еще прищемил, это он на вид здоровый, а так кисель». Яб давно его на удобрение списал, да сами знаете. Он сильнее просунулся в дверь, доверительно прижал к груди тонущую в рукавах руки. Списать спишь, а замену выбить и вопрос в район ехать надо, просить. Кедрин поморщился, тяжело приподнялся. Для тебя, конечно, лишний раз в район съездить вопрос. Привык тараканом запечённым жить. Привык протянулось темнаты макин. Хетс край, ничего не знаю и знать не хочу. Секретарь подошёл к стене и стукнул по доскам сапогом. Гнили её какие? Как они у тебя не сбежали? Ведь всё на соплях. Он отступил и сильно ударил в стену ногой, две нижние доски сломались. Вот это да. Кедрин засмеялся, сокрушительно покачал головой. Смотри, пес. Мокен оттолкнул тещенька, вошёл в крять. Мать моя, вся в саже. Да её ж пальцем протереть можно. Ты что ж, гнида, и на досках экономил, а? Он повернулся к тещенька, тот отпрянул в тьму. Чепялишься, лысый чёрт. А ну иди сюда. Чёрная куртка Мокину угрожающе заскрипела. Он схватил тещенька и втащил в крять. Полюбайся на свою работу. Председатель засопел. забился в угол. Кедрин ещё раз пнул стенку, кусок нижней доски с хрустом отлетел в сторону. В тёмном проёме, среди земли и червячков, в кресиново помёт те что-то белело. Кедрин нагнулся и вытащил аккуратно сложенный в четверо кусочек бумаги. Мокин подошёл к нему, секретарь расправил листок, он был влажный и остро пах крысами. В середине Ти снились частые строчки, суммерки отмечены прохладой, как печатью уголок листка, на сухие руки яблень сада, напоролись грудью облака. Ветер, капля, косточка в стакане, непросохшей соля пок тишины, хлавившей, уставшей от касаний, с головой в себя погружены, их не тронуть больше. Не пригубить белый мозг, холодный рафинат, слитки переплавленных прилюдий и травы осколками горят. По мере того, как входили в кедрено расплывшиеся слова, лицо его вытягивалось и серело. Макен напряжённо следил за ним, непонимающе шаря глазами по строчкам. Кэдриан перечитал ещё раз и посмотрел на Тищенко. Лицо секретаря стало непомерно узким, на побелевшем лбу выступила испарина, не сводя широко раскрытого глаз председателя, он дрожащими руками скомкал листок. Тищенко, белый как полотно, с открыто мёртвым и пляшущим подбородком двинулся к нему из угла, умоляюще прижав руки к груди. Кедрин размахнулся и со всего маха ударил его кулаком в лицо. Председатель раскинул руки и шумно полетел на пол под грязные сапоги подскочившего начальника районного ГБ. Мокин бил быстро, сильно и точно. Фуражка слетела с его головы. Огненный чул просыпался по лбу. — Ты хыбля, хыбля, хыбля. Бля, Тищенко стонал, скрикивал, закрывался руками, пытался ползти в угол, но везде его доставали эти косолапы и проворные сапоги, с хреском врезающиеся в живот, в грудь, в лицо. Кедрин горящими глазами следил за избиением, тряс побелевшим кулаком: "Так его петь, так его гада!" Вскоре председатель уже не кричал и не стонал. Развернувшись к Ренделюм, тяжело пыхтел, хлюпал разбитым ртом. Напоследок Мокинец скочил к дверце, разбежался и за всех пнул его в ватный живот. Тищенко рухнул, отлетел к стене и стукнувшись головой о гнилые доски, затих. Мокин прислонился к сику, тяжело дыша. Лицо его раскраснелось, янтарный чуб приклеился к потному лбу. Чёрт, хочу. Хуже л падло. Кедрин молч хлопнула его по плечу. Макин зляр рассмеялся, провёл рукой по лицу. Порядку ню. Для порядку. Сука. Секретарь достал пиломор, щёлкнул по дну, протянул Мокину. Тот схватил вылешившую папиросу, громко продул, сунул в зубы. Щёркнул спичкой, кедрен поджёг скомканный листок, поднёс к Мокину. Тот прикурил, порывисто склонившись. "А ты, Михалыч, не хочу." Ну, курился, сдержанно улыбнулся секретарь, бросил горящий листок на сломанные доски и вытянул из кармана смятый воимпэл. "А братское хозяйство!" Мокин икнул и отрывисто захохотал. Секретарь Бризглива тряхнул шёлковый треугольник, что-то пробормотал и осторожно положил его на горящий листок. Шёлк скорчился, стал прорастать жадными язычками. Кедрин осторожно придвинул доски к проломленной стене. Пламя скользнуло по грязному дереву, заколебалось, неторопливо потянулось вверх. Доски затрещали. Мокин улыбнулся, шумно выпустил дым. Эх, горит. Что ж ты хочешь? Имеет право, отозвался Кедрин. Имей так как же. Мокин нагнулся и сейчас валявшуюся фуражку. Она грязная и стоптанная, валялась возле ноги мертвеца. Фух, ты её, Мокин презрительно приподнял её двумя пальцами. Эш! «Сам же и затоптал! Ну, не мудила я!» Кедрин посмотрел на фуражку, покачал головой. «Да, разошелся ты. Чуть голову не потерял». «Голову, ладно, новая отрастет!» — Мокин засмеялся. «А эту больше не наденешь, ишь! Все в говне. Не стирать же!» «Это точно!» Мокин взял фуражку за козырек, помахал ею. «Придется, Михал, что-то оставить!» Жморик им на память. Он шагнул к мертвецу, с размахана хлобочил фуражку ему на голову. «Носи на сейно здоровье. Деда скинут проломом уже занялись. Неяркое голубоватое пламя тропиво ползло по ним. Тклет наполнялось дымом. Он повисал под грубым потолком мутными, вяло шевелящимися волокнами. Секретарь сунул руки в карманы. Ну что, пошли? "Ежом", ответил Мокин, отмахиваясь от дыма. А то ж глаза щиплет, как в бане. Доски-то сырые. Он вышел в коридор, поднял лежавший возле двери макет. Кедрин шагнул вслед за ним, но на пороге оглянулся, посмотрел на мертвеца. Он сидел в той же позе, раскинув ноги, выпятив распухший зелёный живот. Из-под косы нахлабоченной фуражки торчали грязные волосы. Дым плавал возле лица, оживляя его заячьи черты. Кедрино показалось, что мертвец скупу плачет, и тожесь, давясь мужскими слезами, мелко трясёт лохматой бородой. Тищенко по-прежнему неподвижно лежал возле стены. Пошли, Михалч. Раздался по коридору голос удаляющегося Мокина: "Что там смотреть? Всё ясно!" Кедрин повернулся и зашагал вслед за ним. Выйдя из ворот, они долго щурились на непривычно яркое солнце, тёрли глаза, привыкшие к темноте. Кедрин закурил. Слава яйцам на воздух выбрались, рассмеялся Мокин. «А то я уж думал, век вековать будем в этой войнище!» Кедрин сумрачно молчал, гоняя папиросу по углам скупого рта. Скулы его напряглись, бугрились желвоками. Мокин хлопнул его по плечу. «На шо насупился, Михайлович? Эта падла тебя расстроила? Да плюнь ты!» «Плюнь!» — Мокин тряхнул его. И так день до ночь голову ломаешь, лица он тебе нет, побереги себя. Ты ж нам нужен!» Он улыбнулся, захлопал поросячьими ресницами и тихо вкратчиво добавил. «Мы ж без тебя никак». Секретарь вздрогнул, взглянул на Мокина и тупо улыбнувшись обмяк, обнял его. «Спасибо, Петь, спасибо!» И растерянно, почесав щеку, кивнул ему. «Ты... — Отметь! — На макете. — Что, пора, ты думаешь? — Конечно. Обернувшись, секретарь посмотрел в распахнутые ворота фермы. Там, в глубине наполнявшегося дымом коридора, уже скупо поблескивало пламя. Мокин положил ящик на землю, отодрал длинную копию фермы, передал Кедрину. Тот повертел в руках аккуратный домик. Осторожно переломил его пополам и заглянул внутрь. Ты смотри. И клети даже есть. Как он в них клопов не рассадил, айвазовский. Секретарь швырнул обе половинки в коридор. Пусть горят вместе с настоящей. Точно. Макин подхватил ящик и шлёпнул кедрено по плечу. А теперь, Михалч, пошли отсюда к едрень фене. секретарё обнял скрипучие плечи Мокина. Тот в свою очередь его они зашагали было по залитому солнцем выгону, но слабый стон сзади заставил их обернуться. На пороге фермы, обхватив косяк, стоял Тищенко. Ватник его тлел, исходил дымом. Лицо председателя было изуродовано до неузнаваемости. Очухолся, удивлённо протянул Кедрин Мокин оторопело посмотрел на председателя, хумыкнул. — Я ж тебе говорил, Михалыч, они как кошки живучи. — Да, — покачал головой побледневший Кедрин и ненатурально засмеялся. — Силен брат. Покачиваясь из стана я, Тищенко смотрел на них заплывшими глазами. Кровь из разбитого рта текла по его подбородку, капала на ватник. Сзади Из прогорклой тьмы коридора наползал дым, клубился и медленно переваливаясь через притлуку, исчезал в солнечном воздухе. Улыбка сошла с лица Кедрина. Он помрачнел, сунул руки в карманы. Ну что? Никого нет. Отлежался. Председатель по-прежнему пошатывался и стонал. Чего бормочешь? Авысил голос секретарь: "Я спрашиваю, отлежался?" Тищенко кивнул головой и всхлипнул. "Вот и хорошо." Кедрина блекчонно вздохнул, надвинул на глаза кепку. "Давай, топай за нами. Живо!" И, повернувшись, зашагал к изгородке. Мокин погрозил председателю кулаком и поспешил за секретарем. Тищенко отпустил косяк. Качнулся и поплелся следом. Через час, хрустя мокрыми, слабо дымящимися головешками, Кедрин забрался на фундамент правления, поправил кепку и молча оглядел собравшихся. Они стояли кольцом вокруг пепелища, бабы со скорбными лицами в платках, в плюшевых пиджаках и фуфайках, и в пляжах, под латы окаменевшие мужики в ватниках и белобрысые ребятишки кедрин махнул рукой толпа зашевелилась и мокин вытолкнул из неё оттищенко председатель упал ростопёри в руки тяжело поднялся и полез через головешки к секретарю кедрин ждал сцепив за спиной руки вскарабкавшись на крошащиеся кирпичи Тищенко стал в трёх шагах от кедрена, грязный, опалённый, с чудовищно распухшим лицом. Секретарь помедлил минуту, скользнул глазами по выжидающей молчащей толпе, потом поднял голову и заговорил: "Корчевали, выжигали, пахали, сеяли, жали, молотили, малоли, строгали, кололи". «Кирпичи клали, дуги гнули, лыки драли, строили!» «И что же?» — он прищурился, покачал головой. «Кадушки рассохлись, плуги сломались, цепи распались, кирпичи треснули, рожь не взошла!» Маленькая баба в долгополом пиджаке, стоящая возле набычившегося Мокина, всхлипнула и заревела. Кедрин вздохнул и продолжал: "Вздомоли крышу класть шифером дор сгнил, захотели класть дорм шифер потрескался. Высокий седобородый старик крякнул и сокрушительно качнул головой. Заложили фундамент, дом осел, высушили доски, покоривились, печь затопили, дым в избу пошёл". Сыпали картошку в подпол, вся помёрзла. Другая баба заплакала, закрыв лицо руками. Белобрысый сынишка откнулся в её зелёную юбку, зыревел. Тёщинка беззвучно затряслась, втянув голову в плечи. На лошадь запрягли, гужи лопнули, осен повезеливоs перевернулся. Скуластый мужик шалобно потянул носом, скривел дёргающийся рот. Кедрин снова вздохнул и не поправить и не повернуть и не выдернуть. В толпе уже многие плакали, вытирали слёзы. Кедрин упёрся подбородком в грудь, помолчал и вдруг вскинул вверх бледное, подобравшееся лицо, колоснул толпу загоревшимися глазами: "А братья! а соседи, а работа каждодневная. В Устиновском нархозе бревна в землю вогнали, встали на них, руки раскинули, напряглись, напряглись. В Светлозарском грабли, самые простые грабли, в навоз воткнули, водой окропили и растут, растут. А усть-болотинцы... Кирпич на кирпич, голову на голову, трудодень на трудодень, и результаты, конечно, что надо. А мы... Река-то до сих пор ведь сахара просит. Поря что, опять хером пахать будем? Утюгу кланяться да на ежа приседать, оглядываться да на куму валить, крыльцо молоком промывать... Толпа насторожилась. Моё на моём, его на его, её на её, ихние на ихнем, но наше. Наше-то на нашем. На нашем ёп вашу мать! Толпа одобрительно загудела. Седобородый старик затряс бородой, заблестел радостными, полными слёз глазами. Правильно, сынок. Набеспалую руку не перчатку надны искать оваришку. Так-то. Кедрин сорвал с головы фуражку, скомков махнул над толпой. Раздавить не сложно, расплющить сложнее. И расплющим родной, заголосила толстая баба в рваном ватнике. Кровью забью ём. Расплющим, расплющим, заревела толпа. «Вы же радио слушаете! Газеты читаете!» — кричал секретарь, размахивая фуражкой. «Вам слово сказать, и маховики закрутятся! Руку приложите, барова завоют!» «И приложим! Еще как приложим!» — заревели мужики. «У вас бревно поперек крыше легло! Повернем! Говно в каш попало! Вынем! Творог на пол валится! Подберем!» «Репа лебедой заросла! Прополем, прополем, милая, прополем!» — завизжала все та же толстая баба. «Я тебе так скажу!» — она выскочила из толпы и потянулась за скорузлыми руками к Кедрину. «У меня семер детев, два коровя, тялушка, свинья, подсвина, гусь да куры и сама-то не, блядь, подзаборная, чего морщины считать? «Коль спину распрямили, руки гнуть, чугуны таскать, долбом да стучать заслужило! А коль не потворствовать, пересилим!» «Выдюжим! Выдюжим!» — заревела толпа. Хромой чернобровый старик протиснулся вперед, размахивая руками, захрустел головешками. «Я большой стен проломил! Под танк лишню сунлы вот!» Трясущейся рукой он вцепился в отворот пиджака, тряхнул гроздь детустлых медалей получил и помню как надо не о себе печёмся а коль хватит за пригём до да поедем и всхлипнул вытянул жирестую шею заголосил по бабьетонк поедей а то ишь прикипели за паршиве ли нет роскуём захотим захотим зашумели вокруг Кедрин обвёл толпу радостно слезящимися глазами, тряхнул головой и поднял руку. Толпа затихла. Он смахнул слёзы, проглотил подступивших в горло комок и тихо проговорил: "Я просил принести полведра бензина". Толпа расступилась, пропуская мальчика в рваном ватнике и больших, доходящих ему до паха сапогах, скособочившись Склонив набок стриженую голову, он нёс ведро, наполовину наполненное бензином. На ведре была коряво выведена: "вода". Пробравшись к фундаменту, мальчик протянул ведро секретарю. Тот подхватил его, поставил рядом, не торопясь достал из кармана спички. Толпа ждала, замерев. Кедрин чиркнул спичкой, Поднёс её к лицу и пристально разглядывая почти невидимое пламя, спросил: "Откуда ведёрко?" Мальчик, не успевший юркнуть в толпу, живо обернулся. "Вот от Тимоши всё нех стояло". Кедрин многозначительно кивнул, повернулся к понуро стоящему тещеньке. "Дядь Тимош, это твоё ведро?" Председатель съёжился, еле слышно прошептал разбитыми губами: "Моё". То есть наша сферы появились него секретарь снова кивнул и спросил а как ты думаешь дядя тимуша вода горит тищенко всхлипнул и замотал головой не горит значит да весь слезами председатель снова мотнул головой кедрин вздохнул и бросил догорающую спичку в ведро бензин вспыхнул Толпа ахнула. Тищенко открыл рот, качнулся. Так ведь... Кедрин обратился к толпе. — Что написано на ведре? — Вода! — Вода горит? — Нет! — Кого поили из этого ведра? — Скот! — Скот — это засранные опухшие? — Да! — Вода горит? Нет! — Нет! — Этот! Секретарь ткнул пальцем в сторону Тищенко. — Засранный? — Да! Опухший! Да! Кого поили из ведра? Скот! Это засранный Опухший! Да! Вода горит. Нет! А что написано на ведре? Вода! А этот засранный! Да! Опухший! Да! Так кто же он? Скот! А что написано на ведре? Вода! Ну, а вода, горько глушительно закричал секретарь, наливая скробью. Нет! А этот? Этот, что стоит перед вами, кто он? Кто он, я вас спрашиваю, а? Стоящие набрали в лёгкие побольше воздуха и выдохнули с кот. А что написано на ведре? Вода. Ну, а вода, вода, вода. Да, гориция вас спрашиваю. Секретарь трясся за хлебовое веспеной. Нет. Кого поили из ведра? Скот, значит, этого? Да, поили. Да, поят. Да, будут поить. Да, сейчас или завтра. Толпа не понимающий смолкла. Мужики недоумевающе переглядывались, шевелили губами, бабы испуганно шептались. Но «Ну что, притихли, улыбнулся Кедрин. Сейчас? Или завтра? Сейчас? Робко пискнула какая-то баба и тут же поправилась. А может, и завтра? Значит, сейчас? Улыбаясь, Кедрин разглядывал толпу. Сейчас? — прокричало несколько голосов. — Сейчас! Сейчас! Сейчас! Сейчас! — заревела толпа. — Поить! Поить! Да-да-а-а! Секретарь подхватил ведро и выплеснул на председателя горящий бензин. Вмиг Тищенко оброс клубящимся пламенем, закричал — бросился с фундамента, рванулся через поспешно расступившуюся толпу. Ветер разметал пламя, вытянул его порывистым шлейфом. С невероятной быстротой, объятый пламенем, председатель пересек вспаханное футбольное поле, миргнул между развалившимися избами и полёгшими ракетами и скрылся за пригорком. Среди общего молчания раздался сухой и короткий звук ломающихся досок. Звук повторился, толпа зашевелилась и испуганно расступилась вокруг мокина. Сопя и покряквая, он старательно крошился богами, брошенные в грязь ящик. с 7 по 29 мая 1948 года МК На да. что? Суровый рассказ. Что не понравился? Да нет, я не говорю, что плохой. В общем-то нормальный, страшноватый только. Ага. Ну что ж поделаешь, время такое было. Нет, ну там же фантастики много, не только время. Да, он достаточно фантастичный. Ага. Но, в принципе, тебе понравилось? А тебе? Да. Но и мне тоже только страшноват как-то. Зато интересно. Ага. Вот интересно, кто такой был этот Тамка? Ну, разве узнаешь? Может, он и профессионал он не был. Да. Но он что был? Может, и был. Может, был. Я желдь действительно столько лет в земле пролежал. Хоть что так, с ума сойти. Да. Ну вообще это всё-таки как-то страшновато. Да, он суровый. Ну ж больно много всего. И мертвецы эти гнилые. С мертвецами это точно. И макет забавно. — Но это получше письма Тютчевского. — Да, конечно, помощней. — О, ну вот, хорошо. — Ага. — Так, значит, оставим его? — Его? — Ну, это тебе решать. — Ну, я тоже толком не знаю. — Вообще, ты знаешь, если на чистоту... — Понимаешь? — Есть в нем... — Ну, что? — Ну... — Не знаю, как сказать. — Говори, я пойму. — Страшный он. Ну слой какой-то суровый от него хыхтете это... что не по себе очень муторно как-то всего выворачивает Ну и что ж делать Слушай я вообще-то не знаю Ну давай его обратно закопаем закопать Ага Точно говорю, лучше будет Поверь мне По-серьёзному Точно говорю, поверь — Серьезно? — Абсолютно. — Давай закопаем? — Пусть так будет. — Знаешь, закопать? — Закопать. — Ну, слышь, тебе виднее. Прочитав рукопись, Антон посидел немного, потирая виски и топыря губы, потом встал, свернул листы трубкой и Надел чехол, обмотал резиной, убрал в сундучок и, прихватив лопатку, пошёл к старой яблоне. Над головой пролетел дикий голубь и скрылся за бором.